Глава 32. Диана. 28 июля 1936 года. Берлин, Германия. «Идиллическая обстановка», — думает Диана. Аскетичный чиновничий дом украшен цветами. В строй высокопоставленных нацистских офицеров вокруг, в тёплом летнем воздухе звуки музыки Вагнера, льющиеся из граммофона. Туника из бледно-золотистого шёлка поверх длинной чёрной бархатной юбки. Букет из роз, хризантем и гвоздик. На свете мало женщин, которые захотели бы такую свадьбу, но Диане и Эм это идеально подходит. Церемония совсем не похожа на её первую свадьбу, торжественную и пышную. Тогда Диана шла перед сотнями аристократов и представителей знати и по длинному роскошному проходу церкви Святой Маргариты в Вестминстерском аббатстве, а длинный шлейф несла за ней одна из одиннадцати подружек-невесты. Свадьба попала на обложки почти всех английских газет, их с Брайаном объявили парой десятилетия. Позолоченный фасад, скрывающий пустоту. Это простая приватная церемония совсем не похожа на другие, И потому совершенно. Им, Сэм, нужна была тайная свадьба из-за интереса прессы ко всё более противоречивой деятельности БСФ и всему, что связано с Митфордами. Мусли также опасался, что если баба узнает про свадьбу, то разгневается и захочет отомстить. А она может смешать его имя с грязью в глазах публики и добиться, чтобы он потерял поддержку и деньги, которые он всё ещё получает из Италии и от аристократов-сторонников БСФ. Диана и Мосли обсуждали не провести ли свадьбу в Великобритании, но там не получилось бы пожениться тайно. Даже если бы удалось устроить приватную церемонию, они обязаны были бы опубликовать объявление о своём браке, и оно, конечно, не осталось бы незамеченным. Журналисты преследовали бы их расспросами о женитьбе, и в первую очередь на них насел бы надоедливый сын Уинстона Рэндольф. Диана заговорила с Гитлером о свадьбе в одну из своих поездок в Берлин где бывало всё чаще после того, как однажды получила приглашение от фюрера и обнаружилось, что им обоим приятно проводить время в обществе друг друга в его апартаментах в старой канцелярии. Вечера проходили на удивление непринуждённо и приятно. Они ужинали простыми вегетарианскими блюдами, смотрели фильмы и ничего больше. Он никогда не претендовал на интимное или сексуальное сближение. Напротив, держался сдержанно в духе хороших манер. В разговорах они редко касаются политики. Гитлер считает, это не женское дело. Но если вдруг эта тема всё-таки всплывает, Диана играет роль ярой фашистки. И хотя ей далеко до пылкости Юнити или Эм, они с Гитлером полностью совпадают в желании мира между Германией и Великобританией. Самое большее, чего Гитлер ожидает от этих уютных вечеров, Это рассказов о том, что ей удалось подслушать об англо отношениях, особенно насчёт действий кузена Уинстона Черчилля. Учитывая будущую финансовую поддержку БСФ, ей кажется, что это вполне безобидная услуга за услугу. «Мы с Мосли хотели бы пожениться», произнесла она в ответ на вежливый вопрос Гитлера об их будущем после того, как объяснила ему необычность их сам ситуации. Умолчав о тесных отношениях Мосли с бабой она опасалась реакции фюрера. Диана обнаружила, что Гитлер может быть поразительным моралистом. «Естественно, вы хотите замуж. Все женщины хотят. Большинству мужчин это тоже нужно», — ответил он. Диана слышала это уже не в первый раз. Интересно, однако, что решительно выступая за супружество и семейные ценности, сам лидер не спешит жениться на собственной любовнице. «Но не вам, фюрер. Вы не большинство». Он усмехнулся. Диана знала, как он падок на лёгкую невинную лесть. «Мои обязательства перед Германией не позволят мне быть преданным мужем и семьянином, как того требует нацистский идеал». «Ваша самоотверженность и самопожертвование — большая удача для Германии», — произнесла она, и в ответ он нежно похлопал её по руке. Надо найти способ исполнить ваше желание Женщина вашей красоты и положения должна иметь возможность выйти замуж, когда и как ей пожелается». Он замолчал, и когда она уже собралась поблагодарить его за тёплые слова, он встал. «Что, если вы поженитесь здесь, в Германии? Я могу получить специальное разрешение Рейха на ваш брак, и не надо будет делать никаких публичных заявлений в Англии». «Вы можете пойти на это ради нас? Вы окажете нам эту великую честь?» Она поднялась со стула и повернулась к нему. Он осторожно взял её руку в свою бледную ладонь. «Для арийской красавицы, которая связывает Германию с Англией?» «С превеликим удовольствием». Использовала Лидиана этот любезный жест Гитлера, чтобы слегка надавить на Мосли подтолкнуть его к браку. Возможно. В конце концов, раньше он ловко уклонялся от обязательств или давал лишь расплывчатые обещания, ускользал, и Диана уже устала от этого. Не то чтобы Диана когда-то жаловалась или навязывалась, а в итоге ей это оказалось и ни к чему. За неё всё сделал Гитлер. Наконец перед ней регистратор и м Она станет его женой. Как долго я шла к этому дню, думает Диана и глубоко удовлетворенно вздыхает. Если бы только её сыновья могли быть здесь. Ей мучительно разлука с ними в этой долгой поездке, в которой свадьба лишь начало, ведь мальчики уже подросли и замечают её отсутствие. Но так надо. Эти постоянные поездки в Германию утомительны, но она знает, что должна оставаться приближённой Гитлера ради Мосли и ради неё самой. Её внимание привлекает Юнити, единственная свидетельница на свадьбе. Диана видит, как она взволнована своей ролью единственной подружки-невесты и единственной представительницы семьи, и понимает, что должна присматривать за своей неистовой, слегка истеричной сестрой. Близость Юнити к сердцу немецкой верхушки слегка беспокоит её, Но о возвращении сестры в Англию, на которое намекают муля и пуля, сейчас не может быть и речи. Родители позволили Юнити остаться в Германии, когда Том сообщил, что с младшей сестрой похоже всё в порядке. Диане нужно, чтобы Юнити оставалась тут из-за её доступа к Гитлеру. Будет странно Диане ездить в Германию, если пропадёт предлог проведать сестру. Диана отводит взгляд от Юнити и улыбается любимому. Его тёмные волосы, широкие плечи и властная осанка сегодня так же покоряют её, как и в вечер их первой встречи. Чтобы заполучить его, потребовалось гораздо больше времени и самоотверженности, чем она предполагала, но она никогда не сомневалась в успехе. Она всегда верила в силу своей воли. И вот, пусть рейхсминистр пропаганды Геббельс и не обожает Диану, Он с подозрением относится ко всем британцам. Его берлинский дом стал их Сэм свадебной часовней, а его вилла в Ванзее — местом их свадебного завтрака. И не приехал никто из членов семьи. Только Юнити в роли свидетельницы. Нетрадиционно, да. Но путь, избранный дианной не зауряден.